История 8. Слушай мелодию моря и будь начеку. Один человек по имени Хань Вэй открыл в городе Тяньцзинь бар под названием Бродяга. Перед этим он несколько раз съездил в Пекин, Шанхай и Гонконг, погулял там по питейным заведениям, чтобы перенять что-то особенное, что может привлечь посетителей. Концепция Бродяги оказалась удачной. Помимо интересного интерьера и оригинального меню, вэй подготовил концертную программу с живой музыкой. Малоизвестная филиппинская группа исполняла на английском популярные западные песни. В перерывах между номерами микрофон передавали кому-нибудь из посетителей, чтобы он или она спел что-то из китайской попсы. Китайцы фанаты караоке. Так что эта часть программы пользовалась большим успехом. Филиппинцы, два парня-музыканта и две девушки-певицы-танцовщицы, тоже оказались молодцами. Умели завести народ, бойко болтали на английском, создавая у гостей впечатление, будто они не в Китае, а в какой-нибудь западной стране. На филиппинцев потянулись представители иностранных диаспор: студенты, бизнесмены и инженерные специалисты из Европы и Америки, постоянно проживающие в Тяньцзине. Они стали регулярно собираться вечерами по пятницам и субботам Оборовав что-то вроде клуба по интересам, это вызвало ещё больший приток китайцев. Молодёжь решила, что это хорошая возможность попрактиковаться в английском и пообщаться с иностранцами в неформальной обстановке. Всё было отлично, бродяга начал процветать. Это продолжалось примерно год. Хан был счастлив, пока однажды в городе не начались проверки баров на предмет посещения их несовершеннолетними, продажи наркотиков и совершения других незаконных действий. Ханьвэй подозревал, что не все китайские студенты на самом деле являются студентами, поэтому поручил официантам спрашивать у особо молодо выглядящих документы. Тех, кому не исполнилось 18 лет, просили покинуть заведение. Однажды полиция нагрянула и в бродягу. Всех попросили оставаться на своих местах, полицейские начали быстро обходить столы и проверять документы. Иностранцев не трогали, но тех китайцев, у кого документов не оказалось, Должны были забрать в участок для подтверждения личности. По результатам проверки задержали двух молодых человек 17 лет. До прихода полиции официанты спрашивали у них документы, и парни предъявляли удостоверения личности, согласно которым им было больше 18. Как выяснилось, это были чужие документы, принадлежавшие кому-то, кто внешне похож на молодых людей. Полиция потребовала, чтобы все покинули бар. Двери печатали, бродягу закрыли на месяц а Ханю выписали штраф размером 5000 юаней, 50-60 тысяч рублей. Сумма для владельца процветающего заведения небольшая, самое страшное другое. За месяц простое, гости переметнутся к конкурентам в другой бар. Душа в конце трудовой недели требует веселья, а многие иностранцы живут без семей. Им одиноко в пятницу вечером, поэтому они в принципе привыкли собираться в таких заведениях. Если любимый бар закрыт, То они перейдут в другой и полюбят его, тем более что хозяева нового сделают всё, чтобы ему угодить. Так случилось и в этот раз. Через месяц Хань Вэй открыл свой бар, но за это время значительная часть его клиентов, примерно 4/5, облюбовала питейное заведение неподалёку, которое называлось Мелодия моря. Некоторые по старой памяти иногда заходили к Вэю, но было в веселье уже не было. Так как людей стало меньше, и атмосфера перестала быть такой зажигательной, как раньше. Соседний бар тоже пригласил филиппинскую группу и теперь уже ничем не уступал бродяге. До одного инцидента. Ханни решил изучить конкурентов. Он дал своим сотрудникам немного денег, чтобы они сходили в Мелодию моря, посмотреть что-то интересного, а заодно и выяснить, кто там хозяин. Один из его людей оказался толковым парнем. Подружился с девушкой Джао, которая там работала официанткой. Однажды он решил проводить её домой. Каково же было его удивление, когда у её дома он встретил одного из несовершеннолетних нарушителей порядка, из-за которых пострадал Хань Вэй. Пазл сложился сам собой. Хозяин мелодии и моря тоже посылал своих ребят в Барханя под видом посетителей. Он изучил его сильные стороны и когда стал готов заменить его у клиентов то договорился с официанткой Цзяо о том, чтобы её младший брат со своим одноклассником пришли в бродягу, а сам позвонил в полицию. Хотя, возможно, у него уже был свой прикормленный страж порядка. И сообщил, что Хань спаивает малолеток. Цзяо, её брат и его друг получили материальную компенсацию. Здесь можно выделить несколько стратегем, но остановимся мы на той, которая идёт под номером 3 в трактате о 36 стратегемах оббит чужим ножом. В роли ножа здесь выступила полиция. Хозяин конкурирующего бара просто позволил ей сделать свою работу, чтобы расправиться с ханом и его детищем.